Глава 7 Мятеж не может кончиться удачей. В памяти Нессы свадебный день остался мешаниной звуков, цветов и прикосновений. Спустя несколько часов после начала облачения она хотела лишь одного, чтобы все это закончилось поскорее. «Вы прекрасны, Ваше Величество», — приговаривала одна из прислуживающих девушек, затягивая на спине Нессы плотный корсет так, словно хотела, чтобы она задохнулась. «Очаровательно!» — говорила другая, подавая платье. «Целую гору шелка и кружев, украшенных перьями и бриллиантами». Нессу долго укутывали в эту гору, крутили вертели, что-то разглаживали, что-то подшивали и закрепляли. И когда Несса наконец увидела себя в зеркале, то подумала, что не имеет никакого отношения к этой прекрасной кукле с пленительным, но слишком бледным личиком. Губы куклы дрогнули, словно она пыталась улыбнуться и не могла. «Великолепно, Ваше Величество!» «Вы прекрасны!» Потом за дело взялся парикмахер. Из пушистых каштановых волос Нессы он соорудил пышную высокую прическу, украсил ее лентами, белыми перьями экзотических южных птиц и нитями жемчуга. Затем из специального ларца была извлечена бриллиантовая диадема, осторожно закреплена в самом центре прически. На коронации ее торжественно снимут и заменят на золотой обруч альхарнских государей Несса смотрела в зеркало и не могла поверить тому, что это происходит с ней. С момента смерти Олега не прошло и года, и вот она снова надевает подвенечное платье. Как бы то ни было, но она предала память мужа ничем хорошим это не кончится. Куаферы девушки закрепили в прическе легчайшую серебряную паутинку фаты, и процедура облачения была завершена. Лицо куклы в зеркале было невыносимо прекрасным и чужим. Несса смотрела и думала, что настоящая она не имеет никакого отношения к отражению. Настоящая Несса была где-то далеко, наплывущей сквозь космический холод глыбе камня рядом с мужем или в старом доме на Земле, словом, в любом другом месте, только не здесь. Кукла в отражении просто делала то, что нужно. В дверь деликатно постучали, и в комнате появился Артуру, как всегда подтянутый и сегодня подчеркнут аккуратно одетый в парадный сюртук с орденскими планками но при этом с такой тоскливой физиономией, будто у нескоропостижно умер кто-то из близких. «Моя госпожа», — согнулся он в поклоне чуть ли не до пола, — «вы прекрасны, я пришел, чтобы сопроводить вас в храм». Послушно следуя за ним, Несса вспоминала, как они с Олегом венчались в одном из земных монастырей. В крохотную обитель под Ленинградом их привез Андрей. В свое время туда ушла его мать, и он провел несколько часов перед скромным могильным холмом с архаичным деревянным крестом. А потом были священник, теплое сияние свечей и ощущение чего-то настоящего, словно чудо, давно обещанное, долгожданное и выстраданное, наконец-то сбылось. Теперь же чудо не произошло. В этих обстоятельствах ему просто не было места. Дальнейшие события дня вспоминались ей как большое размазанное пестрое пятно. Порой из мешанины красок и звуков прорывались отдельные четкие картинки. Вот остро и жестко сверкнул бриллиант в обручальном кольце, а руки дрожат. Вот с головы аккуратно снимают диадему, и Шанни осторожно пускает на ее место корону. Вот небеса разрываются от пестрых фейерверков. Люди, собравшись возле храма, кричат и ликуют, а она, Несса, не чувствует ничего, кроме усталости, и понимает, что почти лишилась сил и вот-вот упадет на мрамор ступеней. Кэмбери... Укутанный в полосатое одеяние сулефатских ортодоксов стоял в праздничной ликующей толпе на площади и издали видел маленькую женскую фигурку в белом. Даже отсюда, почти неразличимая, Инна была прекрасна, невероятно прекрасна. Ее отстраненность от этого мира сейчас была особенно заметна, и именно эта отстраненность придавал ей такую красоту и загадочность. Кэмбери подумал, что становится философом. Супесок, стоявший среди офицеров службы безопасности, скрытое отцепление выставлять не имело смысла. Никто сегодня не собирался преподносить императорское чтение приятных сюрпризов. Думал о том, что до вывода верных полков на эту же самую площадь оставалось ровно неделя. Кстати, вчера его служба получила первый анонимный донос. Неизвестный доброжелатель сообщал, что в Венвеверском отряде ведутся недозвольные крамольные речи. Суписок с удовольствием подумал, как хорошо, что он занимает именно эту должность, все доносы на него приходят к нему же. Эмма Хурвин, которая расположилась среди стайки журналистов, вдруг поймал на себе пристальный оценивающий взгляд. Подняв глаза от своего блокнота и списанного за корючками скорописи, она заметила, что Артура Привец внимательно рассматривает отделение для прессы, словно ищет кого-то знакомого и не может найти. Поймав взгляд Эммы, Артура улыбнулся и кивнул ей. Они пересекались несколько раз на открытых слушаниях Государственного совета. Эмма тоже кивнула ему и вернулась к своим записям. Неса проснулась ранним утром. Едва-едва начинала светать, вся столица еще спала, и даже будочники не стучали в традиционной колотушке, поднимая верующих для ранней молитвы. Некоторое время Несса смотрела в потолок и не могла понять, где находится. Однако невесомая минута беспамятного блаженства миновала, и Несса села в постели. Все вернулось. За окном горел фонарь, освещая резную зеленую листву. Ночью прошел дождь, и сквозь неровный тревожный сон, который будто накатывал тяжелыми волнами, становясь то глубоким, то тонким, Несса слышала стук капель по стеклу. Из окна тянуло приятные влажной прохладой и запахами мутых дождем цветов. Там, снаружи, бурлило всеми соками спелое лето, готовый миновать свой пик и сорваться в осень. И мир был огромным и в то же время ужасающе тесным. Сведенный к тишине спальни, он давил на голову. Несса поежилась и натянула на плечо сползшую шелковую сорочку. Сейчас ей казалось, что вчера она умерла окончательно. Не стала наивной девчонки, которая верила людям, ровно до той поры, пока односельчане не забили ее мать камнями. Ушла в никуда суровая девушка, которая взошла вместе с отцом на костер Инквизиции. Пропала студентка, которая встретила в коридоре Ленинградского университета аспиранта Бородина. Исчезла раздавленная своим горем вдова, что сняла с пальца обручальное кольцо, главный дар погибшего мужа. Она вся испарилась, растеклась дождем по стеклам, растаяла. Нессы больше не было, ее место заняла спокойная женщина с заледеневшим сердцем и стылым взглядом сиреневых глаз которые она скрывает линзами. Нессе не хотелось жить. Да и возможно ли жизнь для сломанной куклы, которая придала любовь себя, близких? И нужна ли ей жизнь вообще? Или, может быть, не стоит все преувеличивать, а нужно просто извлечь выгоду из своего нынешнего положения, ведь перспективы открывались просто радужные? Да, для любого, кроме нее. За окнами снова зашелестел легкий дождь, и некоторое время Несса вслушивалась в негромкую речь капель. Человек на кровати за ее спиной вздохнул во сне. Если не оборачиваться, то можно подумать, что это спит Олег. Нахлынувшая тоска оказалась настолько сильной и давящей, что у Нессы перехватило дыхание, и несколько долгих секунд она балансировала на грани обморока. Пусть Несса не раз размышляла обо всем до свадьбы, успокаивая себя и убеждая, что она все делает правильно, но теперь все спокойные и разумные доводы утратили всякий смысл, обернувшись пустотой. Выскользнув из-под одеяла и подхватив с кресла широкий шелковый халат, Несса тихим, но быстрым шагом покинула комнату. Ей сейчас хотелось увидеть хоть кого-то, отца, Марии, кого угодно, лишь бы не оставаться в одиночестве. А лучше всего было бы найти в хитросплетениях дворцовых коридоров свою бывшую комнату, где в шкафу под ворохом вещей дремлет аптечка с зимными лекарствами. Хорошая успокоительная уж точно не помешает. Снаружи было тихо и темно. В конце коридора располагался пост охраны, где часовой клевал носом возле крохотной электрической лампы, но вокруг Несса царил физически ощутимый мрак. И когда в этом мраке мелькнула серая тень и Нессу схватили за запястье, она сперва подумала, что ей мерещится. Затем тень быстро и беззвучно зажала Несси рот для того, чтобы новоиспеченная государь не вздумала кричать, и в несколько шагов вытащила ее из коридора на боковую лестницу. Там было светлее, и, рассмотрев лицо нападавшего, Несса побледнела от ужаса. Она бы и рада была закричать, да лишилась дара речи. «Тихо, тихо!» – прошептал Кэмбери. «Это я». Спустя несколько дней, когда Артур ушел на службу, в последнее время он предпочитал по хорошей погоде не трястись в экипаже с позаранку, а прогуляться пешком по набережной от дома до дворца. К нему подошел господин средних лет и, судя по костюму, средний уже достатка и произнес. «Доброе утро, господин Привец. Позвольте задержать вас на минутку». Я к вашим услугам кивнул Артуру. «Хорошо бы, чтобы это оказалось какой-нибудь полоумный прожектор или доморощенный ученый, который изобрел двигатель нового поколения. Его сразу можно было бы отправить в ведомство Пышного». «Я уже писал господину Суписку, но не получил ответа», — с достоинством промолвил незнакомец. Осанкой наклон головы выдавали в нем бывшего военного. И теперь решил обратиться напрямую к вам, пока еще есть время. Он сунул руку во внутренний карман, и Артур весь подобрался, готовясь уйти от пули, очень уж неприятным вышел жест. Однако незнакомец вынул всего лишь незапечатанное письмо. «В Венвеверском отряде уже две недели идут вольнодумные подстрекательские разговоры», — сказал он. «А вчера к ним присоединился Альбрехтский полк». «Прочтите, я думаю, вы успеете все исправить». Протянув руку, Артур взял письмо и спросил, что же за разговоры. Незнакомец скорбно опустил голову. «Они хотят свергнуть государя». Артур спокойно и неторопливо отошел от незнакомца и сел на ближайшую скамью, положив портфель с бумагами на колени, а письмо на портфель. На этом его спокойствие закончилось. Некоторое время он вчитывался в аккуратные буквы с каллиграфическим наклоном, а затем вдруг смял лист и отшвырнул ее в сторону. Времени у него почти не осталось. В дворцовом парке расцвели лохматые золотистые шары осенников, и их горьковатый, но приятный запах проникал вместе с ветром в распахнутое окно. Спрятав руки в карманы, Шанин стоял у окна и задумчиво смотрел, как садовник щелкает ножницами над и без того идеально подстриженными кустами. Артур сидел на краю дивана и почему-то боялся взглянуть на императора. Наверное, его пугало это непробиваемое спокойствие мраморной статуи. «Знаете, Артура, я тут подсчитал, — наконец задумчиво произнес Шани, — что за всю жизнь у меня было 43 счастливых дня. Интересно, что я делаю не так?» «Все так», — откликнулся Артуру. «Просто не всех уродов войной убило». Садовник закончил подстригать кусты и, убрав ножницы в чехол на поясе, отправился опрыскивать клумбу средством от гусениц. Винвеверский отряд это ведь личный полк Хурвина Артура кивнул. Где сейчас Несса? В морском банке сквозь зубы промолвил Артуру. Чего, чего о предательстве со стороны святой он не ожидал. Он не мог взять в толк, как, почему корона владычицы земной могла оказаться для нее важнее венца небесного. Дрянь, неблагодарная дрянь. Запах осенников, казалось, усилился. По старым приметам, это означало приближение грозы. «Вы, конечно, не можете подвергнуть супругу государевся Альхарнского допросу третьей степени», глухо промолвил Шани, и Артур отметил про себя эту формулировку относительно Нессы. «Однако я думаю, что мерзавцев следует взять с поличным, если, конечно, заговор действительно существует». «Я уже продумал план действий», — сообщил Артуру, — «и не спугну их». Шаня отвернулся от окна, и личник заметил, что тот резко сдал. Черты побледневшего лица заострились, уже не скрывая ни горечи, ни отчаяния. На какое-то мгновение Артуру стало страшно. Сообщенные им новости могли в самом деле подкосить кого угодно. — Но это же Хурвин Артуру, — произнес Шаня. — Сам Хурвин, белый полковник, герой. Не верится, что он мог забыть о присяге. Артур на это только вздохнул. Рыцарские времена преданности и чести, похоже, ушли в далекое прошлое, заодно захватив с собой женскую верность. «Вам бы лекарника, государь», — сказал он с искренней заботой. Шани безразлично пожал плечами и вдруг заметил. «Про лекарника подумайте, кстати. Наш добрый лекарник может оказаться полезным. Я не говорю про допрос третьей степени, но...» Теперь уже Артура побледнел, явственно ощутив укол в сердце. Не зачем отрицать, за всю свою жизнь он совершил немало грехов, однако преступление против Духа Святого за ним не числилось. Он встал с дивана сделал было несколько шагов по комнате, но вскоре снова сел, нуждаясь хоть в какой-то опоре. «Он же заступник», — выдохнул Артура. А затем пришел его черед удивиться в очередной раз, потому что Шаня безразлично пожал плечами, и на его губах появилась какая-то брезгливая ухмылка. «Вы так в этом уверены?» — спросил он. И Артур как-то вдруг понял, что государь знает о заступнике Андрея гораздо больше, чем считает нужным показывать. С чего бы это владыке небесному поддерживать предателей и клетвопреступников? Или их дело правое? «Мне страшно», — признался Артур, и эти слова потребовали от него больше отваги, чем ушло на штурм Амьенской столицы. Шани подошел к нему, постоял рядом и, протянув руку, погладил Артура по голове каким-то простым отцовским жестом. Когда-то Артура вдруг подумал, что император мог быть его настоящим отцом. Число любовников матери не поддавалось подсчету, и вряд ли он на самом деле имел отношение к господину Майло-привцу. Потом, конечно, Артур выкинул эту мысль из головы. Он не имел склонности к глупым фантазиям. За эти годы рядом они просто сблизились с Шаней, став ближе, чем ассистенты патроны или лучшие друзья. Если думать так, то жить становилось проще, намного проще. «Мне тоже страшно», — признался Шаней. «Мне тоже». «Ваше Величество!» Артур, растрепанный и заполошенный, бросился к Нессе с порога. Она даже не успела спросить, что произошло, как он выдохнул. «Доктор Андерс, кажется, у него сердечный приступ». На какое-то мгновение Несса лишилась дара речи, но секундное оцепенение тотчас же миновало. «Где он?» «Сейчас главное было успеть к отцу». Несса знала 29 способов восстановления умирающего сердца и не дала бы Андрею умереть. Сама бы рядом легла, а его подняла. «Идемте», — сказал Артур и махнул рукой в сторону боковых галерей, где располагались библиотека и ряд подсобных помещений. «Он там!» Почти бегом следуя за своим спутником, Несса мысленно составляла картину случившегося. Наверное, Андрей шел из библиотеки, ему стало плохо, и он упал, а нашедшие не стали его трогать и, вызвав помощь, оставили на полу. А Альхарнская врачебная традиция не велит перемещать пострадавших до прихода лекарника. Только бы успеть. Занятая тревожными мыслями, она даже не обратила внимания, что Артура ведет ее вовсе не в сторону библиотеки, а куда-то в дальнее крыло дворца, где Несса никогда не бывала, и откуда вряд ли нашла бы дорогу обратно самостоятельно. Наконец Артура толкнул одну из дверей, и Несса вошла за ним в зал. Несмотря на солнечный день, здесь царили полумрак и прохлада. Тяжелые шторы на окнах почти не пропускали света. Комнату наполняло негромкое жужжание шести огромных батарей, что стояли вдоль стен, окутанные витыми кольцами проводов. Десятки искрящихся голубым светом струн тянулись от батарей к приборам, зловещего назначения которых Несса не знала. Зал походил бы на лабораторию безумного ученого, если бы в самом его центре не стояла дыба. Человек, закрепленный на ней металлическими кольцами, поднял голову и прошептал «Несса». С коротким вздохом ужаса Несса подалась назад и почувствовала, как пол уходит из-под ног. Артура предупредительно подхватил ее под локоть, не давая упасть, а затем подтащил поближе к дыбе. «Ваше Величество, расскажите мне все, что вам известно о заговоре полковника Хурвина», — почти ласково попросил Артура. Эта куртуазная вежливость настолько не вязалась с современно оборудованной пыточной, что Несси стало страшно. «Не за себя или Андрея. Ее объял какой-то чуть ли не сверхъестественный ужас». «В каком заговоре?» — вымолвила Несса. «О чем вы?» «Я сейчас поверну рукоять», — тем же спокойным голосом сообщил Артура. «И доктор Андерс ударит током. Не до смерти, пока не до смерти, но ему будет очень больно. И я гарантирую вам, что повторного удара он не переживет». Несса молчала. Рука Артура опустилась на рукоять пока не приводя дыбы в действие, но готовясь сделать это в любую минуту. «Загорские и креченские полки», — прошептала Несса. винвеверский отряд. Их поднимут завтра в 4 утра и выведут на площадь Победы. У государя потребуют добровольного отречения в мою пользу». Пол поплыл куда-то в сторону, и Несса все-таки не устояла на ногах, упав на колени. Артур осмирил ее презрительным взглядом и сказал, «Этого я ожидал». Несса взвизгнула и зажмурилась, не желая видеть мук Андрея. Но ничего не произошло. Да бы просто не подключили к батареям. В казармах Хорвина царило веселое оживление. Солдатам и офицерам щедро наливали полные стопки пшеничной водки, подкрепляя спиртной разговорами о тех благах, которые раздаст народу новой государни. Особенной популярностью пользовалась якобы данное ее величеством обещание сократить срок службы на пять лет. Хурвин, одетый в белый парадный мундир с орденскими планками, слушал здравиться в честь новой владычицы и размышлял о том, что люди, как правило, ведутся на очень незатейливые посулы. И как ведутся? «Я величеству и не слава! Ура!» Грохот радостных воплей был слышен, должно быть, по всему городу. Однако Хурвин не считал нужным как-то успокаивать ликующий отряд. В соседних казармах сейчас творилось то же самое. Людей захлёстывало праздничное весёлое возбуждение, которое через час они выплеснут на улице, чтобы утром город проснулся с новой государьней Подоспел и супесок, такой же весёлый и хмельной. Курвин протянул ему стопку водки и спросил. «Ну что, дружище, готовы к смене власти?» Супесок лихо осушил стопку и грохнул её об пол. Хрусталь брызнул во все стороны, приключившиеся рядом свидетели бурно зааплодировали. «Готов!» — воскликнул супесок. «Народу счастье Родине свободу! Ура! Государь и империатрица! Ура!» Помощники выкатили было еще несколько бочек, но Хурвин отрицательно покачал головой. Нужная кондиция, сочетание храбрости, веселья и уверенности была достигнута. На площади должен был появиться не пьяный сброд, а люди, отстаивающие свои права. Полковник поднялся на лавку, так, чтобы его видели все, и вскинул руку, призывая собравшихся к тишине. «Друзья мои братья», — произнес он, когда собравшись умолкли, — «было время, когда гвардия в стране была не пушечным мясом, а силой, способной вершить историю. И сегодня мы возвращаемся в те славные времена, чтобы принести счастье и свободу нашей родине, императрице слава Вперед!» Куда только подевался Хмель, — думал Хурвин, уверенно шагая к выходу из казарм. Подхватывая наградное оружие, разворачивая парадные знамена, солдаты и офицеры шли за ним, строясь в боевом порядке, это было правильно. Как на Вемьинском поле, когда разгром его отряда казался неминуемым, и Хурвин, крикнув «Кто любит меня за мной?», безрассудно кинулся вперед, в атаку. Его любили, за ним шли к радости, и к горю. И именно Хурвин увидел, что привел всех к смерти. Площадь перед казармами была запружена войсками, полковник с первого взгляда узнал нашивки личного императорского охранного полка. В алой парадной форме с золотыми палетами охранцы выглядели так, словно собрались на бал или торжественный смотр, а не на сражение. Государственные знамена тяжело вздымались за их спинами, а пушки, направленные на выходы из казарм, готовились разнести восставших в пух и прах. Хурвин остановился. В груди что-то болезненно сжалось, и он с невероятной легкостью понял, это конец, их предали. А потом ему вдруг стало совсем спокойным, он с поразительным равнодушием и без гнева смотрел, как охранный отряд расступается, пропуская знаменитого вороного жеребца Артура Привца. Личник императора, тоже в парадном мудире с орденскими планками, подтянутый, нарочито торжественный, взглянул на Хурвина и произнес. «Ваш заговор раскрыт, полковник. Его величество уполномочило меня принять вашу добровольную капитуляцию. Гурвин молчал. Артур выдержал паузы добавил. «Или вы предпочитаете голос пушек?» Мастер Кирико молчал. Плоская желтая личка изрезанная морщинами, словно древняя деревянная маска трещинами, не выражала никаких эмоций. Взгляд блеклых старческих глаз тоже был спокоен. не сочувствие, не любопытство. Просто готовность к внеочередной тренировке. Шаня невольно этому обрадовался. Последняя неделя выдалась очень урожайной на самые разнообразные взгляды. Понимающие, сочувствующие, торжественно строгие, словно каждому смотревшему было дело до семейных проблем государя. Подумаешь, решила жена мужа свергнуть. Такое в истории случалось сплошь да рядом, хоть земные учебники почитай, хоть аальхарнские хроники. Дело житейское, за одной старинной традиции народная забава. Участники несостоявшегося восстания теперь наперебой давали признательные показания, и тут началась забава совсем иного рода. Солдаты сваливали вину на офицеров, офицера на Андрея Суписка, а тот на полковника Хурвина, и все скопом обвиняли ее величество в том, что она захотела свергнуть мужа и править сама и подвела под монастырь доверчивых и искренне преданных людей. Листая протоколы допросов, он не хотел этого делать, испытывая почти физическое омерзение, и в то же время чего то считал важным и необходимым переступить через свое нежелание. Шани обнаружил столько обвинений в адрес Нессы, что по всем законам государню следовало сжечь, повесить, а потом еще разжечь сжечь, и то было бы мало. Мастер протянул ему боевое шесто и поклонился в пояс. Шани принял шесто и вернул поклон. Андрей хранил молчание никого не обвинял. На допросах он назвал свое имя и ничего больше. Хурвин последовал его примеру, хотя в отличие от тести императора, полковника пытали. Шест в руке мастера приглашающий качнулся и в ту же минуту нанес удар. Серьезный, не тот, какими обмениваются бойцы на показательных выступлениях. Шанни скользнул в сторону, обозначил удар по щиколоткам Кирико. А ведь у всех заговорщиц в истории был повод, серьезный и очень личный, да еще и не один, как правило. У Несса такого повода не было, и ей, тестью-идеалисту, попросту заморочили голову. В параллели с тоталитарной гармонией земли они уже провели самостоятельно. Дурное дело не хитрое, что уж там. Дадзё. В последнюю секунду Шанни увернулся, и шест в руках мастера пробил пустоту. Губы Кирико дрогнули в улыбке. Он несколько раз повернул шест в руках, приглашая к продолжению. Главных заговорщиков, помимо государыни, было трое. Суписок, тот он всеми правдами и неправдами тормозил расследование терактов. Полковник Хурвин и Андрей. Замечательная компания на безнадежном марше идиотов. Но Несса... Неужели она всерьез поверила в успешный исход заговора? Решила, что супруг послушно будет сидеть дома и переводить Евгения Онегина на а. аль -Харнский? Да что он ей, черт побери, сделал плохого? До сих пор он не нашел в себе сил встретиться с Нессой. После сцены в пыточной Андрея отправили в тюрьму, а государыню в белые покои под домашний арест и строжайший караул Мари. Как сообщала Дзендери, Несса почти все время плакала, едва ли не на коленях умоляла позвольте ей встретиться с мужем. Шани полагал, что совсем не для того, чтобы упасть в ноги и попросить прощения. Судьба отца интересовала Нессу гораздо больше. «Дадзё?» Удар шеста под колени, завершающий в плечо, многострадальное левое. Клевок журавля. Шани упал на бамбуковые настилы, мастер обозначил победный удар, коснувшись шестом шеи императора. «Ви будете тренировать и ся иригоревать?» – осведомился мастер. Его скрипучие голоса и акцент сегодня казались особенно резкими и неприятными. Ушибленная спина отозвалась волной боли. Кирико убрал шест и протянул Шане руку, помогая подняться. «Сегодня у меня ничего не выйдет», — признался Шане и отдал мастеру уже ненужный шест. «Извините». «Дзэнсина, никогда не простить вам того, что она виновата перед вами проскрепил мастер. «Такова их природа». Шанни задумчиво потер плечо, размышляя, стоит ли указать мастеру его место. По плоскому личку Кирико скользнула даже не улыбка, тень улыбки. Он хотел было сказать еще что-то, но тут дверь в тренировочный зал открылась без стука, и в помещении вошел Артуру. «Сир», — промолвил он каким-то не своим голосом. Полковник признал свою вину в организации летних терактов и повесился в камере. Мастер Кирико выдохнул что-то насквозь нецензурное и выронил шест. День казни выдался ярким и солнечным, от туч, что неделю висели над столицей лохматым грязно-серым одеялом, не остался следа. Город смахнул прочь дождевой уныния, встряхнулся и потянулся к небу, радуясь теплу и лету. Несси подумала, что в казни в такую погоду есть некая особенная циничная изощренность. Люди, собравшись на площади, искренне ликовали. Открытых казней не было уже несколько лет, так что зрелище ожидал захватывающе. Горожане привели детей всех возрастов, некоторые женщин держали на руках младенцев. В школах и были отменены занятия. В церквях звонили в колокола и читали благодарственный канон. Если в толпе и были те, кто сочувствовал восставшим, то они ничем себя не выдавали. Сидя на открытом помосте рядом с Артуру, Несса вглядывался в толпу. До нее долетали проклятия преступникам, обрывки рассказов стариков о грандиозных казнях прошлых лет, радостные песни. Столица тонула в ликующем экстазе. Палач деловито двигался возле позорных столбов, то подкладывая дополнительные вязанки хвороста, то проверяя запасы горючей жидкости. Девицы из первых рядов слали ему воздушные поцелуи. Наблюдая за всем происходящим на площади, Несса не чувствовала ничего, кроме пустоты. Ее душа омертвела и замерла, отказавшись от всякого движения и порыва. Разум послушно фиксировал все, что она видела. Но сама Несса ощущала себя фарфоровой куклой, не более. У куклы не заболит сердце, кукла не заплачет, кукла не сделает ничего плохого кукловоду. Артура, видимо, ощутив что-то подозрительное, слегка сжал руку Нессы, но женщина не обернулась. — Не смотрите так, — приказал он. Уголки губ Нессы дрогнули. — Как именно? — спросила она. — Словно замышляете убийство, — произнес Артура. — Я ведь в любом случае успею вам помешать. Несса кивнула. Вот, значит, чего от нее ожидают. Что ж, вполне предсказуемо. На площадь тем временем вышли барабанщики в бело-голубых мундирах и высоких киверах. Их появление встретили восторженными криками и аплодисментами. Выстроившись в линию возле столбов, барабанщики синхронно взмахнули палочками и коротко поклонились. «Куклы?» — подумала Несса. «Такие же куклы, как и я. Но между мной и игрушками императора есть одно отличие. Сегодня вечером я смогу все завершить». И они пойдут дальше ровным строем в дивный новый мир. Ну и черт с ними». А затем площадь словно взорвалась. Люди кричали, вопили, несколько раз даже грохнули хлопушки, осыпая плечи стоящих пестрым конфетти. На помост вышел император. Махнув рукой в коротком приветствии, шани встала рядом с Нессой. Она склонила голову еще ниже и судорожно сжала металлической ограды «Потерпи». Губы императора едва дрогнули, его слов не услышал даже Артуру. Это были первые слова, сказанные им жене с момента неудавшегося восстания. Скоро все закончится. неса вздрогнул словно от удара. Холодная рука с аметистовым перстнем накрыл ее нервно стиснутый кулак. — Это ненадолго, — произнес Шани, — ненадолго. Барабанщики взмахнули палочками, и над площадью начали раздаваться резкие щелкающие удары, Выводили осужденных, приговоренных к казни, Андрея, Суписка и еще двух офицеров высшего ранга. Несса подалась вперед. Небритый в лохмотьях, со связанными за спиной руками, Андрей шел, гордо подняв голову, как человек, который сделал то, что считал нужным. Ветер трепал его волосы. Несса смотрела и не чувствовала, что плачет. Кто-то из толпы швырнул у него огрызок, но не попал. Однако это послужило сигналом, и в идущих полетели мелкие мусор камни, один из которых чиркнул Андрея по щеке. Он даже не остановился, со спокойным достоинством приблизился к месту казни и посмотрел в сторону императорского помоста. «Отец», — прошептала Несса. Андрей увидел ее и улыбнулся, словно верил, что все будет хорошо и жизнь не закончится через несколько минут. Несса обернулась к императору, который все еще не выпустил ее руки, и прошептала. Шани пожалуйста, ты же можешь все это прекратить». Шани не ответил. «Не унижайся», — сказал внутренний голос, — «ты все равно ничего не исправишь. Все случится так, как суждено, и если суждено терять любимых, то этого не изменить». Помощники палача быстро и ловко привязали осужденных к столбам. Последней милости в виде яда или петли, сворачивающей шею, им не полагалось. Барабанная дробь зазвучала еще тревожнее, а потом резко оборвалась. «Именем закона и совести!» Звонки голоса глашатой полетели над площадью и растаяли в солнечном небе. Несси почудилась, что ее сердце остановилось. В окутавшей ее вязкой тишине она даже слов не разобрала. Глашатые опустили свитки. Люди на площади замерли в тревожном ожидании, боясь хоть что-то упустить. Палач с достоинством поклонился на все четыре стороны и принял из руки помощника первый факел, от которого тянулась траурная лента дыма. Несса зажмурилась и не увидела, как император поднял руку, привлекая внимание. Тишина на площади стала гробовой, люди, кажется, перестали дышать. «Друзья, послушайте», — сказал Шани. Несса открыла глаза и посмотрела на него. Его бледное лицо не выражало никаких эмоций, будто кукловод сам превратился в марионетку. «Заступник учил нас, поступайте с врагами так, как если бы я сам стоял перед вами на месте вашего недруга владыки земному должно не только карать, но и миловать. Он сделал паузу и, выждав несколько мгновений, продолжал. Поэтому я решил заменить казнь приговоренных пожизненной ссылкой в Северной земле с лишением всех прав гражданского состояния. Я скромный слуга нашего небесного владыки не имею права нарушить его завет. Некоторое время люди молчали, переваривая сказанное, а затем тишина взорвалась ликующими воплями и треском хлопушек. Такой приговор понравился собравшимся гораздо больше. В небо полетели бело-голубые воздушные шарики, а Шанни махнул собравшимся еще раз и повлек Нессу к ступеням. Обернувшись, она увидела, как палач с помощником отвязывают несостоявшихся жертв в казни. Затем Артура подтолкнул ее в спину, и она послушно подалась за императором. — Ты довольна? — спросил Шанни по-русски. Несса кивнула, чувствуя, как внутри распрямляется туго сжатая пружина, высвобождая слова и чувства. Но сказала она лишь одно слово. «Спасибо». Возле помоста охранцы взяли их в кольцо, и группа направилась ко дворцу. От радостных криков горожан закладывала уши. Милостивый владыка нравился им еще больше грозного и карающего. «Из столицы их вышлют вечером», — продолжал Шани. «Ты сможешь с ним проститься». «Конечно, на севере жизни и сахар, но он будет жить. Это все, что я могу сделать для вас обоих». Несса провела по щеке ладонью, смахивая слезы. Я не верила, что все это происходит на самом деле. «Андрей будет жить, будет жить», — стучала в висках. Она шла и не чувствовала, что идет, не знала, жива она или уже нет. Если бы Артура предусмотритель не подхватил Нессу под локоть, то она бы наверняка свалилась на мостовую, ноги подкашивались. «Прости меня». — прошептала Несса и не услышала своих слов. добавил громче. — Прости. Шаня печально усмехнулся. — Уже неважно откликнулся он. — Идем. Первое, что увидела Эмма, придя на работу, были ее вещи, аккуратно собранные в коробку и выставленные у порога. Некоторое время она могла только смотреть на эту коробку. Вот ее большой словарь о языка, вот записные книжки, карандаши, кружка, из которой Эмма обычно пила чай. Чаем ее угощал сосед по кабинету, Виктор. Когда яма застыла у входа в редакцию, Виктор как раз вышел, должно быть, получил задание и спешил выполнять. На Эмму он уставился так, словно это она вчера повесилась в камере, обвиненная в ужасающем преступлении. У главного редактора столичного вестника всегда была репутация умного, расчетливого и прозорливого человека, и он наверняка уже рассказал сотрудникам, что дочерям государственных преступников не место в приличном обществе. Привет, Виктор. «Что там, меня уволили?» А они ведь приятельствовали, у них всегда были очень хорошие дружеские отношения. Холод, который охватил Эму после того, как она узнала о позорной смерти отца и обо всем, что ей предшествовало, стиснул руки. Виктор был бледен, в нем сейчас боролись самые разные чувства. Одним из них было желание ударить Эмму да так, чтобы выбить дух. Она видел такой взгляд у борцов во время поединка. «Я же ни в чем не виновата», — подумала она и поняла, что больше никого и ни в чем не сможет убедить. Все кончилось. На какой-то миг Эмма испугалась, что Виктор в самом деле ее ударит. Но он не ударил, просто быстрым шагом прошел мимо. Подхватив коробку, Эмма поправил траурный платок и ушла в новую жизнь. Впрочем, новая жизнь в ее случае — это слишком громкая фраза. Больше всего Эмме хотелось сейчас пойти и броситься в реку с моста. Она ведь не смогла даже похоронить отца по-человечески. Полковника вынули из петли и закопали на поле самоубийц, никак не обозначив могилу. Эмма шла по проспекту, прижимая к себе коробку и не видела, куда идет. По городу ходили слухи, что жены некоторых приговоренных к ссылке офицеров собираются разделить с мужьями тяготы жизни на Диком Севере и уже подали прошение на высочайшее имя, но Эмма была лишена даже этого. У нее ничего не осталось, даже могила, куда она могла бы прийти. Поэтому... Когда прямо перед ней резко остановился дорогой экипаж, а кучер громко и в самых энергичных выражениях высказался по поводу тех дур, которые прут под копыты лошадей, не глядя по сторонам, Эмма испытал чуть ли не облегчение, поняв, что ее несчастная жизнь может закончиться в любую минуту, и тогда она встретится с родителями и прекратит свои страдания. Дверца экипажа открылась, и пассажир спрыгал на мостовую, видимо, желая убедиться, что с прущей куда ни по поди дурой ничего не случилось. Эми утвердительно произнес он. эми Хурвин. Эмма подняла голову и увидела перед собой Артуру. Тот пристально рассматривал ее, и Эмма готова была поклясться, что личник императора прикидывает, куда отвезти дочь государственного преступника в тюрьму или на дыбу. Однако Артур обратился к ней спокойно доброжелательно. — Ты не ушиблась Эмми? — Нет, — прошептала Эмма, опустив голову. — Благодарю вас, сударь, все в порядке. — Не узнаешь, — также утвердительно промолвил Артура. Эмма решила притвориться, что так оно и есть. Мы с тобой встречались на заседании госсовета. Яблочный сок был густым, насыщенно золотым и очень сладким. Сами яблоки, крупные, желтые, с красными шрамами загар на боках, лежали тут же на столе. Отпив сок, Эмма отставила бокал на салфетку и сказала. У вас красивый сад. Я им почти не занимаюсь, сказал Артуру. Его еще отец мы сажал. Сад действительно был хорош. Стройные яблони склоняли усеянные плодами ветви к траве, солнечные брызги рассыпались по темной листве, и тени скользили от столов к дорожкам, словно деревья протягивали руки. Эмма подумала о том, что, наверное, у нее осталась единственная радость — спокойно сидеть и пить сок, если, конечно, это можно назвать радостью. Я читал твою последнюю статью в Вестнике. Ты действительно думаешь, что в столице появился новый безумец? Эмма пожала плечами. Пригубила сок. — Я больше не работаю в газете. Пусть с этим теперь разбирается кто-то другой. Артур улыбнулся каким-то своим мыслям. Провел пальцем по бокалу, стирая золотистую каплю. — Чем планируешь заниматься? Служанка в накрахмальном чипце с перетянутой корсетом талии принесла завтрак. Воздреватые ломти свежего белого хлеба, банку, в которой сквозь слой джема просвечивали тонкие ломтики яблок, и целое блюдо с тонко нарезанной ветчиной. За подол ее пышной юбки зацепился яблоневый лист. Эмме казалось, что она сходит с ума. «Продам дом, куплю маленькую квартиру в центре». Голос Эммы дрогнул. Фантасмагория, в которой она куртуазно завтракала с мучителем своего отца, достигла своего пика, и Эмма даже не сразу поняла, что плачет. «Пойду и кинусь в шашунку. Вам-то какое дело?» «Ты мне искренне симпатично эми спокойно признался Артуру и взял с блюда хлеб, но есть не стал. Задумчиво скрошил кусок в траву. «Я планирую восстановить тебя на работе», — он усмехнулся и добавил. «Ну, нравятся мне твои статьи, просто нравятся, и ты мне нравишься». Эмма провела по щеке тыльной стороной ладони. Ей следовало удивиться, да только сил не было. «И что вы за это попросите?» Артур улыбнулся и накрыл ладонью руку Эммы. А что мужчина может попросить у женщины? Вздрогнув от внезапного омерзения, Эмма попробовала освободить руку, но это оказалось безнадежной затеей. Проще было вырваться из медоедского капкана. «Конечно, продолжение журналистского расследования», — довольно улыбнулся Артура. «Что-то мне подсказывает, что если маниак еще на свободе, то ты сумеешь на него выйти». Эмма закрыла глаза и сделала несколько глубоких вдохов и выдохов. Надо было успокоиться дыхательной гимнастики ее научил хирург в госпитале. Кому нужны ассистентки, которые падают в омброк, приведя кровавольных тел? Артур ласково погладил ее по запястью и убрал руку. «Я ничего не знаю о маниаках», — признала Семма. «Я просто изложил информацию из охранных протоколов». Артур пожал плечами принялся сооружать себе бутерброд. «Я расскажу тебе одну очень интересную историю», — сказал он и придвинул Кэмми хлеб и варенье. «Ты ведь любишь истории?» Эмма кивнула. Она ведь была журналисткой, а страсть к хорошему рассказу и желание сделать репортаж всегда помогали ей выбраться из тех закоулков, куда загоняла жизнь. «Лет двадцать назад, — начал Артура, — когда я только пришел в Инквизицию, ведомство возглавлял некто Крунч Вальчик. Ты вряд ли слышал о таком, он пробыл на своем посту около двух месяцев, не больше». «Ни разу не слышала», — кивнула Эмма. «Я была уверена, что шефом всегда был государь». «Почти всегда», — уточнил Артуру. Так вот, Вальчик. Меня было определили в его личные помощники, но я сказался больным и на несколько недель отошел от службы. Потому что он оказался самым настоящим маниаком, и мне просто стало страшно. Я мало чего боюсь, но тогда испугался. Понимаешь, одно дело пытать ведьм для того, чтобы получить показания, я отлично умею проводить допрос третьей степени, но, поверь, мне это нисколько не нравится. И совсем другое пытать женщин только потому, что ты получаешь удовольствие от их страданий. Так вот, Вальчику нравилось мучить ведьм. Он испытывал от этого наслаждения похлеще, чем от самых разнузданных плотских радостей. Эмма поежилась, словно жаркий летний день ворвался ледяной зимний ветер. «Я много о нем думал», — продолжал Артура, — «и сейчас думаю, что таким образом он их наказывал за то, что они были ведьмами. Видишь ли, задача инквизитора и тогда, и теперь — это проведение расследований и установление истины. авальчик не нуждался в истине, он желал только мучений и боли» как и наш убийца рыжих девушек, которому точно так же нравится пытать и наказывать. «Он ведь уже в тюрьме», — сказала было Эмма. Но Артура только отмахнулся. «Да брось ты. Наш умница Крич поступил в лучших традициях восточных коллег и выставил виноватым какого-то уголовника, мало ли в охранном отделении таких на примете. И пока тот закрыт за железной дверью, настоящий маньяк прекрасно себя чувствует на свободе». Эмма пожала плечами. Неприятное предчувствие, словно всклыхнулось в душе и тотчас же отступило. «Подозреваю, что Крич даже не искал убийцу», — сказал Артуру. «Я тоже умею читать охранные документы. Так вот, расследование проводят совсем не так». «Что же делать?» — спросила Эмма. «Не красить волосы», — ответил Артуру. «И готовиться к новым делам».